Рошер, Гарт и Яна ехали в одной карете, Диалат, Тархош и Градоправитель — в другой. Высокое общество. А Аша ткнулась носом в колено Гарта, и тот машинально потрепал волчицу за ухом. «Думаешь, она найдет? «Если есть что искать, найдет. Яна вздохнула. Выбора у них все равно не было. Поймать Диалата на горячем было невозможно. Только получить согласие на обыск. А уж что они найдут найдут ли что-нибудь? Все зависело от нюха Ааши и чутья Хоши. Сейчас они сделали, что могли. Выбили Диалата из равновесия, добились обыска. Все. Он же Трайши, высшая аристократия, раш его дери. Яна коснулась запястья. «Пусть помогут им древние боги, больше-то все равно просить некого. Лесу нет дела до людей, в четырехликого таяна просто не верила. Так что же остается?» «Показалось ей? Или татуировка на миг жила, кольнула руку теплом? Боги живы, пока о них помнят!» «Хорошо, что Лин Аэла в безопасности!» Гард задумчиво смотрел в окно. «На какое-то время, да, безусловно!» Рошер смотрел на вещи трезво. «Но если Диалата не остановить, он им со злобы все, что может, изгадит. Такие не прощают пренебрежение!» «Им не пренебрегали!» «Это другое». Я нагладила волчицу, чесала Ашу за ухом, и та буквально растекалась по ногам у своей подруги. «Хорошо. Но ты прав, Рош, такие не прощают срывы своих планов. Диалат свято уверен, что все должно быть по его. Ты же видел, когда Елена его оттолкнула, он был попросту изумлен». «Да, кстати», — оживился Гард, «А что ты ей дала? Это лесное волшебство?» Я нафыркнула. «Будешь смеяться? Магии тут не на медяк. Когда мы сели и подумали, поняли, что Диалат носит что-то на себе. Не слишком сильное, иначе ваши хоши давно бы его засекли. Но что? Как можно влиять на человека? Да через его чувства. У человека есть пять чувств. Вы в этом отношении обделены больше, чем Нархеро. На какое он мог подействовать? Осязание? А Елена к нему не прикасалась. Вкус тоже мимо. Зрение — ойли. Оставались обоняние и осязание. Но Диалат не прикасался к Элене. Отключаем обоняние, и Элена на какое-то время становится более устойчива к его чарам. А амулет на крови? А сила воли? Если она не любит Диалата, она может какое-то время противостоять привороту. Между прочим, «На истинно влюбленных никакие привороты не действуют». «Хочешь сказать, что Элена не любит Лина?» — искренне удивился Гард. «Да нет же, ты не понимаешь. Любит, конечно, но с этим, как... Если ты встанешь под трубой, оглохнешь?» «Ну, на пару минут». «Вот, если заклятие будет достаточно сильным, под него можно попасть, как под тот рёв, но ненадолго». «А вообще не попасть можно?» Хм, вряд ли заметь. А Елена осознавала, что с ней происходит. Боролась по мере сил. То есть под заклятие-то она не попала, но действие его ощущала. Понимаешь? Гард задумчиво кивнул. А Элла умничка. Другая бы бросилась в обнимку с Диалатом и считала это единственно верным любовь. Таяна скромно умолчала, что истинно любящие слепы и глухи ко всему, кроме друг друга. То, что Айлена вообще реагировала на заклинание, было неправильно. То ли любовь не до конца, то ли люди-существа сложные. Вот когда все закончится, они с подругой посидят и посплетничают. нархиру обязательно разберется в проблеме и даже запишет ее в свой дневник. Да, Таяна начала описывать все, чему была свидетелем – события, людей. Может быть, она и не вернется в лес, но долг рода Рекер приумножать знания, а как и где, не важно. Рошер и Гард закивали. Вот и ладненько. Ни к чему людям слишком много знать друг о друге. Они хорошие, да, хорошие, но это не их дело и не их тайна. Карета остановилась, они прибыли. По случаю позднего времени дом трайши Диалата был тёмен и глух, но слуги все же были. Двое мужчин выбежали во двор, поклонились, приняли поводья коней. Диалат вышел из кареты с видом оскорбленного достоинства. «Учтите, Рен, вы мне за это ответите». «Это угроза дитя четырехликого. Хоши мягко улыбался. Но Таяна не стала бы его недооценивать. Очень своеобразный человек, очень. Диалат тут же сдал назад. Это унижение, недоверие отвратительно. Приворотные зелья более омерзительны, парировал Хоши, и спорить Диалату не захотелось. Как проводить обыск, стражники представляли очень приблизительно. А потому... Несколько минут Яна, как полагается, побыла в гостиной вместе с остальными, а потом погладила шкурку Ааши, почесала за ушами, вгляделась в умные желтые глаза. «Ищи, малышка!» И уже громко, так, чтобы даже Диалат не придрался. «Прошу прощения, мне надо воспользоваться дамской комнатой, я так переволновалась!» «Этого хватило! Слуги, сопровождение...» «Ну, туда пусть сопроводят, а обратно и Ааша проводят». И Нархиро оказалась в доме высокородного Трайши. Честно говоря, дело было не только в обыске, но и в любопытстве. Хоть посмотреть, как живут обычные люди, она представляла. «Лория?» «Да, тоже, после домов Айлены и Гарта». «А Трайши?» «У Диалата они с Леной дальше гостиной не проходили, а было очень любопытно». Должны же они чем-то отличаться, если у людей такое разделение. По статусу, по обычаям. Вот у Нархиро, если жрец, он обязательно живет рядом с храмом, и дом его тоже часть храма. А у людей? Но дом Диалата Таяну разочаровал. Дом и дом себе, у Лория не хуже. А тут? Да, роскошные ковры, тяжелая мебель, портьеры, золотое шитье и картины. Красиво. Но когда приглядишься, видно, что это как крестьянка в шелках. Морду вымали, а зад забыли, его ж все равно никто не видит. То прореха на ковре, то клубок пыли такого размера, что Аша могла им как мячиком играть. То портьеры моль поела, то картина криво повешена. Ухоженными были те помещения, где Трайша жил и принимал гостей. Остальное не обязательно? Ищи, подруга. А Аша послушно принюхивалась, иногда чихая. «Ладно уж, если подруга просит. Ну, не повезло людям. Ни слуха, ни нюха, ни зрения. А уж проклыки вообще молчим. Такими никого не покусаешь. То ли дело волки. Почти венец творения». Но пока ничего интересного не попадалось. Они обошли второй этаж, а Аша чуть порычала в спальне Диалата, но и только-то. Яна задумалась... А где бы она хранила все нужное, если поставить себя на место Диалата? Вот Трайши. Он занимается противозаконными делами и знает, что в любой момент ему может понадобиться уехать из города. Быстро. Может быть, настолько быстро, что и домой не зайдешь. Или вряд ли. Это в столице он свой, а здесь, в портовом городе, вряд ли. Снять отдельную комнату, чтобы хранить все там, может быть, но опасно. В комнату могут и влезть, поняв, что владелец там просто не ночует. Могут оставить засаду, могут обворовать. Да и Вериола про такие помещения не знала. Рошер расспросил ее, и оказалось, что женщина всегда являлась к Диалату домой. То есть тайник в доме? Или...» Яна прищурилась и решительно повернула к выходу. По дороге отловила одного из слуг и принялась расспрашивать. «Скажи мне, любезнейший, а много здесь народа?» «Да нет, почитай, что четыре человека. Мы двое, повариха до да конюх. А садовник, кучер, горничные. Так что нужно, мы и убираем. Кучер и за конюха, а садовник нету его. Так мы часть деревьев порубили, чтобы уж вовсе сухостоем не зарасти. И только-то...» «Кажется, она угадала. А Аша, ищи!» Волчица черной тенью канула в сумрак парка. «А и правда, где лучше всего прятать что-то ценное? Не обязательно в доме, можно в саду, особенно если...» «А Трайша любит воздухом подышать?» «А то ж, почитай, каждый день дышит, и с мечом много упражняется. Правда, не любит, когда за ним наблюдают. Но железякой часа по два машет, точно!» «И что еще требуется?» «Наверняка есть какое-то укромное место, но не для Ааши. Волчица почует. Легче всего устроить тайник в саду, куда легко пробраться, даже если в доме тебя ждет засада». Долго ждать и не пришлось. Яна и слугу отпустить не успела, когда ее потянули зубами за рукав. Не сильно, но уверенно. «Нашла! Умничка моя! Подожди, Рошера позову!» Одна Яна никуда лезть не собиралась, а потому направилась в гостиную. А, «А Аша тайник обнаружила!» «И что там, дохлая мышь?» Диалат интересовался откровенно издевательским тоном, намекая, что Яна занимается глупостями. «А я вот предлагаю посмотреть вместе!» «Пойдемте посмотрим!» — поднялся гард. «Лориа!» Градоправитель с радостью воздвигся из кресла. «Да-да, я тоже прогуляюсь. Куда идти?» «В сад!» Диалат побледнел. Впрочем, кроме Рошера и Яны этого никто и не заметил. А Аша уверенно вела всех к небольшой вытоптанной площадке, на которой, видимо, и тренировался каждый день Трайши. Но интересовала волчицу не это. Интересовала ее беседка. Небольшая, чуть покосившаяся, из белого камня. А Елена могла бы объяснить, что это Мерлорский мрамор, жутко дорогая штука, но Аша в таких тонкостях не разбиралась. Она точно знала, что если отодвинуть вот эту плеть плюща, а они легко отодвигаются в сторону, то вон та плитка будет просто вонять запахом рук Трайши. Атош. Он же тренировался, так что там и его запах, и железо, и пота, и волчица отлично его чует. Как интересно! Лория Эрен пригляделся, а открывается как... «А мне еще интересно, что вы туда подсунули?» Диалат не собирался сдаваться. Яна ответила ему вежливым оскалом. «Любой маг установит, кто последний прикасался к вещи. Даже в храме, мне кажется». «Да, у нас есть такие специалисты», — согласился Тархоши. «Итак, дитя четырехликого. «Ты можешь открыть этот тайник?» Таяна пожала плечами. «Вообще-то я не умею. В нашей семье больше владеют пером, чем отмычкой». «А как вы обнаружили тайник?» «А Аша?» Волчица призраком выскользнула из-за беседки, зевнула, показав алую пасть, и разом сняла все вопросы. «То есть, что в нем, вы не знаете. А Аша знает, что там важное мне достаточно». Диалат открыл рот и тут же заткнулся, потому что Тархоша смотрел на него с плотоядным интересом. «Откроете нам тайник, Тайр?» «А это не мой тайник, и я не знаю, как он открывается». «А давайте-ка я попробую». Рошар опустился на колени рядом с нужным местом и принялся прощупывать плитки. «На службе много чему учишься, если хочешь». Под пальцами рошера что-то скрипнуло, треснуло и открылось. Плитка откинулась в сторону, словно крышка шкатулки. Ничего так себе. В тайнике лежали две шкатулки и порядка десятка мешочков. Гард протянул руку. Интересно же, но рошер перехватил ее на полпути. Подожди, чего? Тебе не интересно, кто к этому добру прикасался последним? последним? Интересно. Улыбка Гарта стала зловещей. Диалат поднес руку к шее. Это... это что? Это в моей беседке? Шаг вперед, мужчина неловко спотыкается о кочку и начинает удивительно неловко падать вперед. Ага, Рошер не смог бы его перехватить, не с его одной рукой. Остальные тоже стояли в пару шагов, но... А Аша успела первой. Волк-животное сильное и хищное, и барана может уволочь без особого труда. Диалат, конечно, был покрупнее, но так и Ааша тоже. Одно движение, и диалат, вместо того, чтобы приземлиться аккуратно на место тайника, остановлен пушистой волчьей холкой. И даже провезен несколько шагов аккурат к ногам хозяйки. Коснуться тайника ему так и не удалось. — У вас проблемы с ногами, Тайр. Медовым голоском пропела Яна. Взглядом, который наградил ее диалат, можно было поджечь средних размеров дом. Но Нархиру оказалось покрепче. Тархоша шагнул вперед. «Ну-ка, посмотрим». В руке храмовника блеснула небольшая отполированная пластинка из чего-то вроде гематита. Таяна прищурилась, стараясь не упустить ни одного жеста. «Человеческая магия — это ведь так интересно!» Синий луч вырвался из пластинки и ударил в тайник, осветив лежащие там предметы. На какую-то секунду они стали такими же синеватыми, а потом лучики словно отразились от них и прикипели к трайше алиисту -диалату. «Последним к этим вещам прикасался Трайше-Диалат», — громко объявил Тархоши. «Услышано и засвидетельствовано». В один голос отозвались гард и градоправитель. «И что теперь?» «А теперь...» Рошер подмигнул Яне. «Посмотрим, что в мешочках». И тут нервы Диалата не выдержали. «Твари!» «Нет, не зря трайше тренировался по несколько часов. Ох, не зря!» Яна и не поняла, в какой момент он оказался у нее за спиной, а жесткая рука стиснула горло. «Все назад! Не то я ей шею сверну! И шавку свою отзови! Живо, тварь!» Все невольно отшатнулись, даже Аша чуть попятилась, впрочем, не выпуская врага из поля зрения. «Диалат, вы с ума сошли!» — первым опомнился градоправитель. «Я ж тебе яйца оторву!» — прошипел гард. Ничего, я их раньше на твоей девке использовать успею, прошипел в ответ Диалат, а потом и шею ей сверну. Как она меня достала, кто бы знал! Яна самообладание не потеряла. Ножа у него нет, оружия тоже. И прежде чем он сообразит, что у нее-то на поясе висит метательный нож, тело Нархеро обмякло в единый миг. Обморок получился крайне убедительным. Идеалат на секунду растерялся, даже на долю секунды. Но я не этого хватило. Стоило хватки на ее шее чуть ослабеть, как Ааша прыгнула с места. У волков это хорошо получается. Собраться в комок, распрямиться в полете. А на точность они никогда и не жаловались. Клыки сомкнулись на левом запястье трайши. Лучше б на правом. Но и левое тоже было неплохо, и больно. Яна словно стекла на землю. Диалат взвыл так, что эхо отдалось. Клыки волка могут раздробить практически любую кость, и сейчас Ааша этим воспользовалась. Этой рукой он и почесаться-то теперь не сможет. Если только чудом восстановят, но магов в тюрьме не бывает... Яна перекатилась по земле и была тут же подхвачена рошером. Цела. Вполне. А Аша, выплюнь бяку. Волчица послушалась. Идеалат был невкусным, и наказан он был неплохо, да и стражники уже набегали со всех сторон.